иди сюда, на обочину позвал ее доктор. Здесь, в траве, тебя никто не увидит. Бедняжка поспешила прочь с дороги и обессиленно растянулась в траве. Джон Долиту присел рядом с ней на большой камень и задумался. Он начинал понимать, что, несмотря на все мужество и усилия Софи, пешком им никогда не добраться до реки. Грустное раздумья доктора о трудностях и препятствиях на их пути, неожиданно прервал далекий стук колес. «Лежи в траве не шевелись», шепнул он тюленихе. «С дороги тебя не увидят». Стук колес по вымощенной булыжникам дороги приближался. Из-за поворота выехал запряженной парой лошадей экипаж. Подъехав к сидящему на камне доктору Кучер, натянул поводья и остановил лошадей. «Вы ждете почтовую карету, сэр?» спросил он. «Да, то есть нет, не знал, что сказать доктор. А разве это почтовая карета?» «Да, это ночная почтовая карета», «важно», — ответил Кучер. «И куда же вы направляетесь?» расспрашивал доктор. «Мы едем...» «Из Пенчерча, Венглуторп, если хотите, мы вас подвезем». И пока доктор обдумывал, что же ответить, в голову ему пришла невероятная мысль. «И много у вас пассажиров?» – спросил он, и сам удивился собственной храбрости. «Нет», – махнул рукой кучер, – «всего два человека, мужчина и женщина. Они как сели в Пенчерче, так и уснули. Свободного места много, так что садитесь». Внутри почтовой кареты горел фонарь, и вот тусклый свет пробивался сквозь занавешенное окошко. Доктор попытался заглянуть внутрь, но ничего не увидел. Он все еще колебался, вдруг случайные попутчики выдадут его полиции. «Если желаете ехать с нами, садитесь», — поторопил доктор Кучер. «Я не могу стоять здесь всю ночь и разговаривать с вами». И доктор решил, за одну сказал он, «Я сейчас принесу свой баул». «Вам помочь?» — любезно предложил кучер. «Нет, нет, не надо», — поспешно отказался доктор. «Не стоит утруждать себя и спускаться на землю, я все сделаю сам». Доктор обошел почтовую карету, открыл дверцу и заглянул внутрь. В дальнем углу сидели мужчина и женщина. Женщина положила голову на плечо мужчины. Оба мирно спали. Доктор оставил дверцу открытой и выбежал на обочину. Подхватил на руки Софии. Какая же она была тяжелая. «Веди себя смирно», — шепнул он ей на ухо. «Я засуну тебя под скамейку, и мы вмиг доберемся до реки». Дверца почтовой кареты была высоко над землей. И подниматься туда нужно было по небольшой железной лесенке в две ступеньки. Они-то и подвели доктора Дулитла. Он еще раз заглянул внутрь кареты и убедился, что пассажиры мирно спят, шагнул на лесенку. Под тяжестью его и Софи, ступеньки скрипнули, женщина подняла голову, увидела доктора и воскликнула. Джон, ты опять взялся за старое? Ну, конечно, это была Сара, сестра доктора. И тут она рассмотрела, что ее брат прижимает к груди тюлениху Она нежно обнимает его ластами за шею. Сара вскрикнула от ужаса, всплеснула руками, потеряла сознание и рухнула на сидящего рядом супруга. От ее крика лошади дернули и понесли сускач. Доктор Суфи свалился на дорогу, да так и остался сидеть». Почтовая канета с грохотом исчезла в темноте. воды прокатились. Вздохнул доктор и с трудом встал на ноги. Подумать только, Сара... В конце концов, это даже к лучшему, что увидела нас именно она. быть на ее месте кто-нибудь другой, он раструбил бы на каждом углу, что видел человека с тюленем и пустил бы по нашему следу погоню. Но Саре при преподобному Дигле стыдно, что их родственник стал бездомным циркачом и они будут держать язвык за зубами. Ах, «Нет худа без добра», — утешила его София. «Я все равно не поместилась бы под скаминкой, там и кошке было бы тесно». «Это было первое, что мне пришло в голову», — оправдывался доктор. Ну, «В любом случае, без почтовой кареты нам далеки не добраться, уж больно до нее далеко».